А летающий спасатель продолжал трепать незнакомца. Он налетал на него так быстро, что тот не успевал не только отразить удар, но даже понять, откуда на него летят. Удары были точные, но не сильные. Видимо, с расчетом только на то, чтобы отогнать злодея от окна, пока не вернется Филин. Несколько раз за гадочным зверем. Почти удалось zdёрнуть покрывало с неприятеля, но тот крепко вцепился в него обеими лапами. Злодей уже не сражался, он пытался сбежать. Вдруг летающий зверёк дерзко влетел в директорское окно, перепугав роганоса и снова вылетел наружу. Ещё раз попытался стёрнуть накидку с незнакомца, потом со свистом взлетел, моментально пропав за вершинами деревьев. Сторож замер в изумлении. Такого чуда он ещё не видел. Он хотел снова закрыть глаза и поматать головой, чтобы видение исчезло, но вовремя вспомнило о своём роге, который втыкается куда его ни просит. Ночь чудес, только и вымолвил Раганос. На земле сидело нечто, похожее на стог сена, накрытый покрывалом и тяжело дышало. Раганос выскочил в окно, но незнакомец успел увернуться и ударил его головой в бок. Сторож от боли крякнул и сожмурился, а тот быстро побежал к лесу. Раганос хотел броситься в погоню, но обернувшись на открытое окно директорского кабинета, вернулся. Глаза Астораже злобно сверкали, бок болел. Это что за самодеятельность? Раганос даже хрипел от злости. Неужели кто-то догадался о моих планах и пытается их сорвать? Я этого не допущу. Сторожне уклюже в лес обрат на в окно и рухнув на пол, докатился до только что починенной двери, чуть не снеся копытами косяк. Даже дверь против меня свирепо буркнул он. Вдруг раздался шорох крыльев. Роганос резко обернулся. Его рог от злости стал похож на раскалённую кочергу на подоконнике стоял запыхавшийся Филин. Вот и я. Филин удивлённо уставился на Роганоса. Надеюсь, ничего не случилось в моё отсутствие. Я всё починил. Роганос, глупо улыбаясь, быстро вскочил на все четыре ноги и поблагодарив непонятно за что Филина, вышел за дверь. Глава 19. Вот так загадка. Жужик, очнись, друг. Стрекозик открыл глаза. Он так и лежал наверху башни. Перед ним стоял Шустрик уже в своей обычной одежде. Как ты? В порядке? Свитает. Надо переодеваться и возвращаться. Жуж встал, пошевелил крыльями, потом лапками. Вроде порядок. Ну и ночка. Меня какой-то чудик летающий спас. Кто это был, не знаешь? Я не понял. Потом поговорим. Сейчас быстро переодевайся и по домам. Шустрик схватил друга за лапку и торопясь потянул его вниз по лесенке. А я отлично выспался, пока тут на крыше валялся, бодро провозгласил Жужик, переодеваясь. Слушай, Шустрик, А почему ты мне на помощь не пришёл? Что-нибудь случилось? Шустрик растерялся. Я плохо помню, что произошло. Помню только, что ветка сломалась, и я не мог спуститься с дерева, а потом я, кажется, спрыгнул. Вот дела. Значит, я мог запросто погибнуть в лапах этого проходимца, если бы не этот загадочный летун. Жуш аккуратно сложил свой дозорный костюм. Ещё задачка. Кто же это такой? Стрекозик посмотрел на явно плохо соображающего друга. Ты не помнишь, как спрыгнул? Ты цел? Всё в порядке? Переоделся? Шустрик выглянул из башни. Уже рассвело, но было ещё тихо. Таинственный лес ещё дремал. Нам надо успеть, пока домашние не встали. Ты сможешь меня подкинуть? Ага, хватайся. Жужик встряхнулся, подхватил шустрика и помчался к лесу. Через считанные минуты друзья успешно делали вид, что всю ночь крепко спали в своих кроватях. А Филин думал всю ночь. Снова ураган. Может быть, злобные силы закинули к нам секретного лазутчика? Наконец он принял решение. Нам грозит беда, и пора начинать действовать волшебством, чтобы не потерять лес. Сегодня после занятий пойду в хранилище тайного знания. Филин посмотрел на портреты своего семейства и горестно вздохнул. Как мне вас не хватает. Роганос устало улыбался ученикам. Здравствуйте, детки. Зверята весело здоровались и подшучивая над сторожем, разбегались по классам. Такие маленькие, оржут как лошади. И чего им так весело, бурчал Роганос, направляясь к себе в комнату. И тут он увидел шустрика. В отличие от других малышей, шустрик шёл медленно и казался слегка рассеянным. Он даже не сразу увидел огромного роганоса, преградившего ему путь. Привет, Шустрик, сторож наклонился и поднял мышонка. Что-то ты бледный. Ты здоров? Как твой рюкзак? Говорят, ты там хранишь какие-то секреты, шутил роганос, подбрасывая мышонка в воздух. В другое время Шустрик бы оценил доброжелательность дяденьки-сторожа. Но сегодня мышонок не выспался, и от кувырков в воздухе его начало мутить. Во время очередного полёта шустрик изловчился и ухватился лапкой за рог сторожа. Тот удивлённо скосил на него глаза. Шустрик поправил очки и громко икнув сказал: "Дядя Роганос, я очень рад вас видеть, но если вы немедленно не поставите меня на пол, то меня осташнит. Раганос молча опустил шустрика. Тот сразу убежал в класс. Поразительная невоспитанность. Я с ним тёрлю-тё-тё. А он ну и нравы в этом лесу. Улыбка сползла с морды Раганоса и превратилась в оскал. Жужику не терпелось скорее увидеть друзей и обсудить ночное происшествие. Подлетая к школе, он увидел братьев кабанят и с досадой подумал о том, что он не в костюме дозорного. С каким бы восторгом на своих безшумных меховых крыльях он спикировал бы на их жирненькие загривки и надавал бы щелбанов! С этими мыслями стрекозик приземлился на крышу школы и стал поджидать Боньку с Фонькой в надежде узнать их планы и уж тогда вдоволь пошалить. Издалека было видно, что братишки что-то очень бурно обсуждают и машут каким-то листком. Жужег с ощурил свои исключительные глаза и...